14 часов, 15 минут. «Вы считаете, что это уместно?» Судебный следователь Перейра взволнован, слышно даже по телефону, то он весьма нервный. «Ведь вы затеваете настоящую облаву». «Нет, господин следователь, никакой облавы». Еще немного, и Камиль сделает вид, что готов расхохотаться, но он выбирает более разумное решение, иначе Перейра сразу поймет, что это засада. У судебного следователя много дел, а камель опытный полицейский. «Не проверять всех, когда они что-то предлагают». «Наоборот, господин судья», — продолжает доказывать Камиль, — «это точно рассчитанный бросок. Нам известно несколько человек, у кого Равик мог просить помощи во время своего бегства после январского убийства, но просто немного пошумим, и все». «Что скажет на это комиссар Мишар?» «Она не возражает», — Верховен уверен. «Он ей еще ничего не говорил, но уверен в ее согласии». Какая древняя административная уловка сказать одному, что другой согласен, и наоборот. Как любая полуправда действует отлично, если правильно использовать, даже неотразимо. «Согласен. Действуйте, майор».